Вдохновлённый услышанным, второй зашёл в ту же самую закусочную, что и по дороге в университет. Он заказал себе сок и выкурил подряд две трубки. Действительно, размышлял он. Что особо волноваться? Всё наладится само собой, а если не наладится, то и ладно. Мне судьба. Главное на волос свадьба и дети. Вот, я думаю, как дракон, а драконы, как известно, существа мудрые. На этом магнификус успокоился, расплатился за сок, спрятал трубку в футляр и уже собирался вернуться в гостиницу, но тут до его ушей донеслись знакомые голоса. Занявшая стол за его спиной семейная парочка, на которую он и внимание поначалу не обратил, громко обсуждала вопрос об устройстве ново приобретенного дома. Вообще-то подслушивать чужие разговоры было не свойственно молодому человеку, но поскольку он сидел очень близко, то просто был обречён слушать их припирание. "Столько мебели нам не нужно", сказал мужчина. "Это не дом будет, а склад. Зачем нужны сразу три секретаря? В гостиную, в твой кабинет и в мою спальню", резонно отвечала ему женщина. "Нам придётся вести записи по хозяйству и письма тоже на чём-то нужно писать". Тогда зачем нужны два стола? не унимался ее оппонент. Письма пишут на столах, и кто собирается сидеть на сорока двух стульях, если мы собираемся жить уединенно? Не горичись, отставила свои позиции собеседница. Стульи расставим по всему дому. Вот предположим, идешь ты по дому, устал, а тут и стул рядом, сел, отдохнул и пошел дальше. Другое дело, я не понимаю, зачем нам четыре подземных хода. Я разговаривал с соседями, они категорически против, чтобы у них под домом мы копали подземный ход. От кого ты собираешься убегать? Я убегать не умею, обиженно буркнул мужчина. Подземные ходы это ещё один способ жить незаметно. Один ведёт к соседней улице, где магазины, другой где рынок, третий где больница, а четвёртый запасной вариант. Просдь будет, а соседи недоумки. М дважды объяснял, что подземный ход пройдет под их сараям, а не домом. Ты совсем рассудка лишился в своем лесу, рассердилась женщина. Я остаток жизни под землей проводить не собираюсь. Один ход рой так и будете хоть спи в нем, но только один. Два радио, два, хлопнул по столу мужчина. Иначе я выкину секретаря тридцать стольев. Услышав, как сосед по столику назвал свою даму, Магнификус не выдержал и обернулся. Сомнений не было, за соседним столиком сидели Ульрик и Родира. "Не верю", громко произнёс второй, привлекая внимание спорщиков. "О чём вы тут спорите?" Застигнутая врасплох внезапной встречей со старым знакомым, парочка безмолвно уставилась на Магнификуса. Первым пришёл в себя Ульрик. "Мы в ноль не дом купили, Без всякого намёка на приветствие сообщил он: "Хотим с Радирой начать жить заново. Этого никто не знает, и мы не хотели никому говорить", сразу предупредила повелительница невест. "Теперь мы супруги Ральф и Луиза Геммингы. Обещаю забыть, что встретил вас. Мне достаточно того, что вы сами наконец встретились", заверил их второй, но всё-таки напомнил Помнятся мне говорили, что вы сможете встретиться только после смерти Дзинча. Значит, что номер? предположил Ульрик, а не не Ральф. Мы же встретились. И что теперь? Мы просто исчезли, ответил Родиры. Когда-то у нас был такой договор с Ульриком, а вот и пришло время его воплотить в жизнь. Думаете, получится? спросил второй. Знаем, что получится, решительно заявил Ульрик. Либо так, либо никак. Я тоже так думаю, взяла под локоть его спутница-женщина. Ты осуждаешь нас за это? Я поздравляю вас, сказал Магнификус. Наступит время, я тоже приобрету в этих краях маленький домик. Как надумаешь, предупреди. Я знаю все свободные дома вокруг, что-нибудь подберём, хотя дерут три шкуры, пообещал Ульрик. Предупрежу, кивнул второй и полюбопытствовал у Родиры. Как там в нагороде? Поле или менее, сказала та. После переречного переворота на храмовой площади Екатерина провела с помощью солдат своего отца серию арестов коррумпированных чинов в правительстве. Заключила перемирие с азурами и гномами. Подвижная девочка оказалась. У меня скоро свадьба, сообщил Магнификус. Я вас приглашаю. Мы поднимем за вас кубки дома, вежливо отказал Сульрик и объяснил Хотим, чтобы о нас забыли. Прости нас и тоже забудь, извинились за обольх родира. Первое не требуется, второе не обещаю. Встал из-за стола молодой человек, расцеловал старых друзей в щёки и пошёл в гостиницу.